Глава 19. Патриарх. Я остановился, не входя в зал и осматривая его из коридора, как делал это предыдущие два раза. Да, во второй раз я остановился всего на секунду, чтобы перечитать противников и прикинуть, по каким траекториям стрелять, но все равно же остановился. Я еще после первого зала понял, что здешние монстры не нападают, пока не войдешь в зал или пока не атакуешь их сам. Вот только в этом зале монстров не было. Я ожидал увидеть новую кучу вороксов по размеру еще больше, чем в предыдущем зале была, раз уж она идет по возрастающей. Но здесь не было вообще никого. Единственное, что здесь было, это яйца и паутинные колонны, как и в предыдущих залах. Но если в предыдущих залах колонн была одна или две, соответственно, то здесь их было целых восемь. Они стояли неровной окружностью в центре зала, и между ними было натянуто так много паутины, что сквозь нее ничего не было видно. словно, стены построили, оградив такую себе паутинную комнату. А еще, в отличие от предыдущих залов, здесь был свет. Не зная, как и почему, кто их зажег и сюда поставил, но по стенам зала кое-где были развешаны какие-то металлические баллоны с носиками, из которых били короткие струйки ярко-голубого пламени. Они шипели и плевались искрами, но неплохо освещали все вокруг себя. Настолько неплохо, что свечение пушка полностью потерялось на фоне этого света. «Настя», — тихо позвал я, — «я поняла», — так же тихо ответила она, — «держаться за спиной, вперед не лезть». «Умница», — похвалил я и полез в инвентарь, где у меня осталась еще россыпь коротких родезийских патронов. Вытащив их, я засунул пять штук в пять петель сайдседла и еще два зажал в левой руке, держащей цевье. В паучер на поясе засунуть их я не мог. Он был рассчитан на длину нормального патрона, и родозийские просто вывалились бы из него, если не через верх, то через среднюю прорезь для большого пальца, буквально при первом же шаге. А так у меня будет хотя бы семь дополнительных выстрелов, пусть даже это более легкие патроны с меньшим количеством картечи, и более слабой пороховой навеской. Вполне возможно, что после отстрела полного магазина не понадобятся даже они. «Поехали», — сказал я через плечо, чтобы Настя точно услышала, и шагнул в зал. И тотчас же, словно пересек какой-то фотоэлемент, паутина, оплетающая колонны, пришла в движение. Она словно бы натянулась в некоторых своих местах, будто кто-то невидимый во тьме под потолком потянул за нити на которой крепился остальной паутиной объем. Они натянулись и застыли в таком положении на мгновение, а потом принялись стягиваться обратно. И вместе с ними, с тьмы под потолком, спускался гигантский ворокс. Он ничем не отличался от тех, что мы видели в предыдущих залах, кроме размеров. Он был намного больше. Если те абразины в самой высокой своей точке достигали мне практически пояса и весили килограммов тридцать, Эта тварь возвышалась надо мной на три головы, и весом, наверное, могла потягаться с большим мотоциклом. Кто-то под ней так прогибаются нити паутины, святые своеобразный гамак, держащийся оттяжками за те самые колонны. Патриарх Вороксов. Уровень пятый. Тип. Изъятое существо основания. Жизнедеятельность. Сто. Вероятные опасности. Физический урон. Яд. Псионный Урон. Яда нам было мало, теперь еще и псионный урон. Я скинул дробовик и выстрелил, целясь в одну из паутинок, за которой был зацеплен гамак патриарха. Может, получится лишить его опоры, и он просто разобьется о пол? Хрен там. Словно поняв, что я сделал, патриарх повернул лапу так, что она своим хитиновым карапасом прикрыла паутинку, и весь заряд дроби безуспешно срикошетил. Беззвучно выругавшись, Я быстро дозарядил магазин двумя радезийками из руки. Как раз места хватило. Мерно перебирая лапами, между когтями которых пропустил нити своего комака, патриарх медленно спустился к самой земле и скрылся за стеной паутины, натянутой между колоннами. А потом одна из стен, которая была ближе к нам, разорвалась, выпуская из разрыва стремительно несущегося паука. В сторону! Велел я, прыгая в бок, и в полете успевая разрядить ружьё в противника. Огромная туша патриарха пронеслась мимо меня со скоростью хорошей гоночной машины, но даже не задела. А вот я попал. Да только картечь снова скользнула по карапасу, не причинив никакого вреда. Всё так же, лёжа на боку, я дёрнул цевьё, досылая новый патрон, активировал усиленный выстрел и выстрелил ещё раз. Точно в глаза только что закончившего разворот паука. Снова ничего. Опять полный рикошет и никакого толка. Если только пару царапин на карапас добавилось, отсюда не понять. Ворок полностью развернулся, его глаза на толстых бочкообразных стебляках шевельнулись, все как один устаялись на меня, и, подняв хелицеры в хищной угрозе, патриарх снова кинулся на меня. Я отпустил на ремень бесполезное ружье и вытащил из инвентаря Лизу. Все так же лежа, подобрал под себя свободную руку, и когда патриарху до меня остался метр, толкнулся ею от пола, перекидывая себя на другой бок и выкидывая в сторону вооруженную руку с ножом, так, чтобы перерубила лапу-пауку переростку. Но Лиза лишь бессильно скользнула по карапасу, не оставив, кажется, и царапины. Черт, он же слишком высокого уровня. Лиза эффективна только против тех, кто не выше третьего уровня, а эта тварь целого пятого. Значит, ее броню Лиза игнорировать не может. Развернувшись следом, запромчавшимся мимо пауком, я вскочил и успел заметить, как он скрывается в разрыве в паутине, который сделан буквально несколькими секундами ранее. Уйдя внутрь своих покоев, патриарх внезапно застыл, а потом резко развернулся, и из отверстия между его хелицерами выпростался толстый белый канат. Он налип на колонну, патриарх повернулся, протягивая его до второй, потом обратно, и буквально за две секунды только что проделанный пролом в паутиной стене был затянут полностью. Очень сомневаюсь, что он испугался. Даже сомневаюсь, что он ушел лечиться. Вряд ли я его хотя бы даже поцарапал. Остается только один вариант. Он скрылся, чтобы незаметно атаковать. Я потратил эту секундную передышку на то, чтобы найти глазами Настю, и нашел я почти там же, где мы стояли, когда вошли внутрь комнаты. Она только-только поднималась с пола, а кот рядом с ней активно гнул спину и, судя по открытой пасти, даже шипел. Они-то и стали следующей целью паука. На сей раз он не стал выбегать из укрытия, а быстро поднялся на своем гамаке над паутинными стенами буквально на полметра и с громким хщ харкнул в Настю каким-то зеленым сгустком. Кот успел среагировать и резко прянул в сторону, прижав уши. А вот Настя — нет. Но зато среагировал модуль защиты, который я своими руками надел на нее еще в доме. Когда зеленый сгусток практически коснулся лица девочки, перед ней внезапно вспыхнуло что-то вроде силового поля, полностью повторяющего ее силуэт, но вынесенного вперед на несколько сантиметров. Я думал, что сгусток расплескается о него, как обо что-то материальное, но он просто исчез, как будто был какой-то голограммой. Все. Это был единственный заряд модуля. Теперь он будет долго перезаряжаться, и от второй такой атаки девушку не спасет. Не знаю, насколько смертоносна эта штука, но обычно зеленые биологические жидкости ничем хорошим не являются. Надо отвлечь его от Насти. Еще лучше, конечно, было бы есть прятаться куда-то, но тут тупо негде. Хотя о чем я? Есть где? Прямо на мне есть. Я снова схватился за ружье и выстрелил в патриарха привлекая его внимание. Но он вместо того, чтобы повернуться ко мне, шустро опустился на своем гамаке за паутиной стены. Я же потратил выдавшуюся секунду на то, чтобы добежать до Насти, снимая на ходу колобук сокрытия. «Меняемся!» — велел я, дергая ее за пояс модуля защиты. «Надень на голову и сиди молча!» К счастью, Настя не стала задавать глупых вопросов и даже помогла мне расстегнуть модуль. Она даже успела натянуть на голову клобук и пропасть из поля зрения, в том числе и моего. А потом ближайшая путиная стенка снова разорвалась, и Патриарх кинулся в атаку. Я толкнул воздух в том месте, где стояла Настя, чтобы опять оттолкнуть ее с пути Патриарха. Но из-за того, что не видел, где она стоит, и взор не подсветил, ведь она мне не враг, почти промахнулся и чуть не повалился вперед по инерции, пробежал несколько шагов, ловя равновесие, и практически уперся в стену, точно под одним из непонятных бидонов, излучающих свет и бело-голубое пламя. А Патриарх уже настигал. Я развернулся, вскидывая дробовик, и перегораживаясь им поперек тела. Хелицеры Патриарха скользнули по оружию, срывая с планки коллиматор и вырывая дробовик у меня из рук. Но зато не попали в голову, а только в плечо, кто, которое до этого момента еще оставалось здоровым. Я зарычал от боли, когда патриарх шевельнул застрявшим во мне жвалом, поднял здоровой рукой Лизу и попытался дотянуться до ближайшего, любопытно выпученного в мою сторону глаза. Не дотянулся. Глаз резко дернулся назад, уходя от клинка. Тогда я попытался снова содануть по хилицере. Тот же результат, хрен пробьешь. Тут не пробить, туда не достать. Патриарх что-то дробно простучал своими лапами по полу и чуть приподнял меня над полом. Продолжая прижимать хелицерой к стене, искра, отстрелившаяся от источника бело-голубого света над головой, упала на голову и больно обожгла ухо. «Ну, если оно мне делает больно, то, может, и пауку тоже будет?» Подняв руку зажатой вне лизой, я дотянулся до бидона и ткнул его кончиком в дно, срывая с крюка, на котором он висел. Бидон легко поддался, снялся и полетел вниз, где я и перехватил его бросив Лизу на пол. Перехватил прямо за кольцо, на котором он висел, и сунул сноп бледно-голубого пламени длиной в две ладони прямо в любопытные глаза патриарха. И патриарх вспыхнул. Не просто шарахнулся назад, вижа от боли. Он натурально вспыхнул по всей своей площади, словно был облит бензином. Ворокс отскочил прочь, выдергивая из меня хелицер. Бледно-голубое пламя полностью покрыло его и он, суча лапами во все стороны, будто пытаясь сбить с них пламя, принялся отступать к своему путиному гнезду. И с каждым шагом языки пламени становились все короче, угасали, и становилось очевидно, когда он достигнет своих покоев, все пламя полностью погаснет. Я бросил взгляд на бидон, который выпал у меня из рук, когда патриарх отпустил меня. Но огонька на его конце уже не было, он потух. То ли от того, что бидон упал на бок, то ли еще от чего-то. В любом случае, он мне больше не помощник. Я бросил взгляд на ближайший, еще горящий бидон, а когда вернул его обратно к Патриарху, тот уже скрылся за стеной заново наплетенной паутины. Нет, так дело не пойдет. Бидоны слишком быстро гаснут, и на самом Патриархе огонь тоже слишком быстро гаснет. Нужна или температура больше, или горение дольше, или и то, и то сразу. Я побежал к другому бидону, краем глаза, следя за паутинами стенами. И вовремя. Ближайшая ко мне разорвалась, выпуская из себя разъяренного патриарха, на котором на вид не было и царапины. Но я уже подбежал к ближайшему бетону, ткнул его стволом дробовика, сбрасывая скрепление, поймал в воздухе и с ним в руках развернулся к патриарху. Ворокс затормозил в каком-то метре от меня. Упираясь лапами в пол так, что они аж заскрипели, он замер на месте, Сосредоточив взгляд всех глаз на бледно-голубом огоньке, который я буквально тыкал ему в морду. Не нравится, а? усмехнулся я, стараясь не замечать боль в продырявленной руке. Ты же знаешь, где можно от этого спрятаться? Ну, давай прошу. И я, сделал шаг к патриарху, тыкая огнем его в морду. Патриарх резко прянул назад и, мерно перебирая лапами на задней передаче, принялся спешно ползать от меня обратно в свой плетеный дворец. Я даже не сомневался, что сейчас он снова закроет за собой дверь, а потом взлетит на паутином гамаке над стенами, намереваясь и меня тоже заплевать ядом. Пока у меня есть огонь, он больше не захочет лезть ко мне вплотную. Так оно и оказалось. Быстро затянув проход в паутиной стене, патриарх практически сразу же взлетел над нее, фиксируя на мне взгляд и прямо на глазах раздуваясь. Не лезть в ближний бой ему ума охватило. А вот на все остальное уже нет. Я левой рукой швырнул бидон с горящим огнем вперед и вверх так, чтобы он залетел точно над Патриархом, а потом приложил приклад к плечу и выстрелил по летящей мишени. На всякий случай дважды, поскольку коллиматор сорвало, а без него я давно не стрелял. Баллон разлетелся точно над Патриархом даже раньше, чем он успел плюнуть, и накрыл его настоящим дождем бледно-голубого будто газового огня. Путиный гамак моментально вспыхнул и исчез, и патриарх рухнул внутрь своего путиного убежища, которое тоже моментально занялось. Жар был такой, что даже я в пяти метрах от очага возгорания поднял руку, прикрывая лицо. Казалось, что у меня обгорают брови и трещат волосы, а еще казалось, что я слышу виск умирающего в огне патриарха. Пытаясь прикрыть лицо, я чуть не ткнул сам себе в глаз. Левая рука плохо слушалась, а правая вообще отказалась подниматься. Видимо, два выстрела со вкладкой в раненое плечо окончательно его добили. Температура была просто бешеная, наверное, сталь плавить можно было. И пусть горело все недолго, но в таком пламени ничего не могло выжить. Но патриарх выжил. Выжил, но отнюдь не уцелел. С обгоревшими лапами, с полопавшимся карапасом на круглой голове, Он все равно жил, и даже пытался дергаться, встать, может быть. Его путиное укрытие сгорело дотла, и теперь он был открыт со всех сторон и больше не казался могучим серьезным противником. Жалкая обгоревшая кучка дерьма. И тем не менее, он все еще пытался жить. Вряд ли атаковать, и даже вряд ли защищаться. Просто хотя бы жить. Просто хотя бы выжить. Я подошел к нему вплотную и поднял дробовик левой рукой, который еще мог двигать. Поднял и приставил дольный срез прямо к глазным стебелькам твари. В такой ситуации полагается сказать что-то крутое, но... Это же паук. Что с ним разговаривать? Он же тупой. У него чисто анатомически нет того органа, которым можно думать. А даже если это и не так, какая мне разница? Я просто зарядил усиленный выстрел и всадил заряд картечи практически вплотную между двух обгоревших глазных стебельков. Подбросил ружье, поймал за цевье, дернул вверх-вниз, перезаряжая, повторил выстрел, повторил перезарядку, правая рука так и не слушалась. И только после третьего выстрела патриарх перестал дергаться. А меня перестали держать ноги, опираясь на ружье как на посох, Я осторожно опустился сначала на колени, а потом и вовсе лег на холодный каменный пол. Холодный, но это даже хорошо. Он так приятно охлаждает мое разгоряченное боем тело. И в голове немного проясняется, а то мутит и крутит так, будто я отравился. «Отравился яд!» «Дядя Витя!» Раздалось откуда-то издалека. «Дядя Витя, что с тобой?» Перед голосами все плыло и двоилось. Но я кое-как открыл инвентарь и нашел в нем чашу очищения. Попытался выхватить ее из воздуха, промахнулся, еще раз промахнулся и только с третьего раза сжал в пальцах. И тут же выпустил, потому что он оказался таким тяжелым. Серебряный кубок зазвенел по полу, я осел на пол и снова схватил его одной рукой. — Дядя Витя! — снова раздалось издалека. — Воды, быстро! — рыкнул я. «Любую жидкость!» Настя, к счастью, не стала задавать лишних вопросов, и, вывалив на пол сразу десяток серых коробок, одна за другой вскрыла их. Схватив из получившейся кучи бутылку, она ее даже открыла и сунула мне. Я негнущимися пальцами ухватил бутылку, плеснул из нее в кубок, чуть снова не перевернул его и, не дожидаясь, когда что-то произойдет, опрокинул его в глотку. Почти все, что я налил, рухнуло мимо рта, Но что-то все же попало в рот, и я жадно проглотил кисловатую жидкость. А дальше пришла тьма.